Глава 2. Добро пожаловать в Авиал. Далеко от этой странной троицы я отходить не стал. Несмотря на шоковое и в целом охреневающее состояние от происходящего, благоразумие всё же не совсем меня покинуло. Я в полностью чужом месте, и в случае какой-либо опасности Искать защиты мне, кроме как у этой странной троицы, мне негде. Но мне физически было неприятно сейчас рядом с ними находиться, и не потому, что каждый из них по отдельности мог безо всяких усилий сделать со мной всё, что им заблагорассудится. Нет, неприятно была именно их реакция, словно товар, который они долго и упорно искали, наконец-то попался им по бросовой цене. При этом они смеют говорить о каких-то моральных принципах, при том, что этот товар — живой человек. Впрочем, Почему им должно быть до этого дело? Ведь я для них никто, и звать меня никак. И наверняка это далеко не первый случай. Ведь и правда, откуда я знаю, сколько у меня на самом деле было предшественников? Ведь вошло в храм четверо, а сколько не вошло? И скольких из них в храм сопроводили лично они? Впрочем, толку от того, что я бесконечно прокручиваю эти мысли, не будет никакого. Лучше стоит проверить, что произошло с моими способностями. Почему их использование стало вызывать головную боль? Если это на всё время, то это очень плохо. Сев под одной из деревьев, я закрыл глаза и, насколько было возможно, расслабился. Сразу вернулась головная боль, но, удивительно, когда я заставил себя расслабиться и перестал ей сопротивляться, и она протекала через мой разум и уходила значительно быстрее. Итак, да, вполне логично. Я нахожусь в чужом мире. Вот и ответ на вопрос. Пусть мой дар и неполноценная магия — это просто сверхъестественная способность, но с энергетическими потоками мира она всё равно взаимодействует. И пока мой разум и дар не приспособятся к здешним потокам энергии, использование дара будет вызывать боль. Убежать, по крайней мере сейчас, не получится. Во-первых, некуда. Во-вторых, не с чем. У меня с собой ничего нет. В-третьих, меня всё равно очень быстро поймают, потому что эльфийка отслеживала моё местонахождение. И что-то мне подсказывает, что в этом случае перестанут церемониться окончательно. Или свяжут и заткнут рот, или эльфийка возьмёт мой разум под контроль. И то, даже это не самый плохой вариант, потому что найти и поймать меня могут не только они, а кто-нибудь или что-нибудь ещё. А вот сейчас стало интересно. На самой границе моего интуитивного обзора, который я ставил на самом слабом уровне, показались ещё трое. Значит, надо идти сейчас, пока они не успели обменяться информацией. На поляну я вернулся как раз в тот момент, когда ещё трое подходили к уже известному мне орку, эльфийке и вампиру. Что самое интересное, человеком оказался только один. И он же, судя по всему, был командиром. Я снова слегка воспользовался способностями, и вместе со вспышкой головной боли узнал, что даже у него была примесь гномий крови. Вторые же оказались близнецами-полуэльфами, стройные, изящные и наверняка выглядевшие намного моложе своих лет. Когда я подошёл к ним, орку, отчитывающемуся командиру, пришлось замолчать. Тот же уставился на меня. С нескольких секунд он молчал, и я только сейчас догадался, почему. Эльфийка мысленно передала ему всё, что успела узнать. «Итак», — сказал командир, понимая, что ты нас видеть не рад. И все же здравствуй. Обстоятельства нашего знакомства не радуют никого из нас. Уж можешь мне поверить. И всё же иногда случаются вещи, которые приходится делать, вне зависимости от того, нравится тебе это или нет». «Занятно». Несмотря на изначально негативное отношение к этому человеку, я не мог не признать за ним очевидных лидерских качеств. Уже одно лишь то, что смог собрать и озадачить целью такой разношерстный отряд, говорило о многом. И голос его был приятный, спокойный и даже убедительный. Хотя магом он не был точно. И всё же не стоило обманываться. Из-за диаметрального конфликта интересов нам не суждено подружиться. «Основное тебе уже сообщили», — продолжал Вогнер. «Храм тысячи и семи снов требует приводить ему людей вроде тебя. Ещё раз повторяю, нам это самим не нравится. Однажды мы пытались его ослушаться». Я недоверчиво приподнял бровь, но от комментариев воздержался. В результате он вызвал мощнейшее землетрясение, едва не уничтожившее зачарованный лес. Так что, как бы подло не выглядел наш поступок, выбора у нас не было, потому что... Да потому что, если нужно пожертвовать одним, чтобы спасти многих, приходится делать именно это. «Ну, допустим», — ответил я, лихорадочно соображая. «Только у меня пара вопросов, с вашего позволения. Первый. Почему мне должно быть дело до этого храма? Впрочем, ответ очевиден, потому что в противном случае вы меня свяжете, заткнете рот и поволочете в храм силой. Или она...» — я указал на эльфийку. «Сделает меня рабом без своей воли и заставит сделать то, что пожелает». «Да как ты смеешь!» — закричала она. «Да я в жизни!» Но Вогнер поднял руку, виляя замолчать. Она подчинилась, хотя я тяжело дышала от гнева, всем своим видом давая понять, что оскорбил я её сейчас куда сильнее, чем когда намекал на то, что кожа её синюшная, как у мертвеца, или на то, что от неё воняет. «Но меня крайне интересует вопрос второй», — невозмутимо продолжал я. «Почему храм заинтересовался мной? Я родился и жил в другом мире. Как он, оно, это существо, что или живёт в нём, или я не знаю, как оно вообще узнало, что я существую, и где меня надо искать?» «На этот вопрос у нас нет ответа», — покачал головой Вогнер. «Ну и зачем вы меня обманываете?» — поинтересовался я. «Вы же знали, что я где-то есть, и нашли меня. Значит, знали, где и кого искать». «Но насчёт где, может, и знали», — нехотя согласился командир. «Так уж получилось, что все те, кто сумел войти в храм, были родом из твоего мира. А вот насчёт кого искать...» «Это была далеко не первая вылазка в твой мир. Портал туда открывается раз в году на два-три дня». И в это время группа поиск отправляется туда и ищет. Тебя мы нашли только с третьей попытки. Так что здесь нам в какой-то степени повезло. Непонятно ли что, зачем тебе всё это знать? Для тебя это ничего не меняет. Ты же это прекрасно понимаешь. «Слушайте», — поинтересовался я, — «у вас здесь нет какой магии, которая позволяет узнать, был ли я здесь, например, в прошлой жизни? Я просто реально не понимаю, за что вы хотите так издеваться надо мной? Хотите меня убить? Убейте сейчас. Не хотите марать руки?» «Дайте нож или яд! Я так и быть сам прерву свою жизнь!» «Слабак!» — презрительно сказал брат-полуэльф. «Тихо!» — спокойно сказал Вогнер. «Я уже объяснил. Если мы не приведём тебя в храм, стихийные бедствия могут повториться. У нас просто нет выбора». «Как этот храм вообще возник?» — спросил я. «Этого мы, к сожалению, не знаем», — сказал Вогнер. «А вот сейчас ты врёшь!» — спокойно сказал я, подходя к нему и ткнув пальцем в грудь. Может, по сравнению с вами, я и глупее, наивнее и слабее, но я всё же не совсем дурак. Если ваш мир постигло такое наказание, значит, ему предшествовало не менее весомое преступление. Что это было? Теперь уже все смотрели на меня внимательно и настороженно. Такого они явно не ожидали. «Даже если ты и прав», — спокойно сказал Вогнер. «Повторюсь, мы этого не знаем. Храм появился больше двухсот лет назад. Кроме того...» Ты постоянно не позволяешь договорить мне до конца. Если ты войдёшь в храм, то совсем не обязательно финалом станет смерть. У тебя есть шанс пройти и разрушить его. А если я вам не верю? Вы что, можете мне как-то это доказать?» С вызовом спросил я, оглядывая всех. «Пока мы не придём к этому храму, и я в него не войду, это никак нельзя проверить, верно?» Никто ничего на это не ответил. Даже больше. Все, кроме Вогнера, который сейчас никак не мог позволить себе слабость, отвели взгляд. Нет, я их решительно не понимаю. Они похитили меня. Они прямо заявляют мне, что хотят, чтобы я вошёл в этот храм, где даже умереть нельзя. Почему они так упорно при этом хотят мне показать, что им жаль это делать? Зачем они продолжают противоречить сами себе? Если уж вступили на этот путь, потому что надо ради всего мира, идите уже до конца. В этот момент мои способности показали мне, что за спинами в чаще леса к нам приближаются огненные духи — эфриты и им явно хочется поразлечься, в их понимании. Первый раз в этом мире мне повезло оказаться в выгодной позиции. «Знаешь, Вогнер», — ехидно сказал я, заметив в уже отчётливые огненные тени, которые даже эльфийка-телепат не желала видеть. «Я подумаю над вашими словами, а сейчас у вас есть более насущные проблемы». В этот момент эфриты явили себя, набросившись на орка и полуэльфов сзади. Я же просто отступил за дерево, исчезнув из их поля зрения меньше, чем за секунду. Я знал, что Вогнер не побежит за мной, а поможет своей группе разобраться с эфритами. Я не сомневаюсь, что они их одолеют из-за численного преимущества и прогонят, но это потребует времени, а когда они закончат, я уж куда-нибудь денусь. Добро пожаловать в новый мир, парень».